Кент с удовольствием поправил отглаженный галстук, убавил громкость радиоприемника. За прошедшую неделю мы собрали душ в ангаре законников. Боров в жестоком споре утвердил свое руководство над эксплуатацией кабинки. Поставили на кухне гладильную доску и наловчились работать разогреваемым на плите чугунным монстром лучшими гладильщиками признаны ложка и кэш. К ним, как и к стиральной машине мгновенно выстроилась очередь. Пришлось составлять график и утверждать его у Кента. Плотник стал командиром стиральной машины, а вращать вал привода единогласно признано не западло, потому что братова реально поднимается. Сбор моющих смесей на сходке, был приравлен к сбору журналов. Половина бригады КЭПа с солдатам вышла на сортировку в одинаковых чистых коричневых комбинезонах, бейсболках и перчатках, как образцовая команда мусорщиков, приведя в изумление надсмотрщиков Я, наконец, получил два приличных паяльника, изготовив их с помощью плотника, Из медной трубки ТЭНа электрического водонагревателя. Один сплющенный конец закрепили в деревянной ручке. Другой стал жалом. Кварцевый песок внутри служит неплохим теплоаккумулятором. Пайка резко добавила в удобстве и качестве. Что получается с кэшами? Тех. Церкент. Я освоил их разборку и перезапуск системы, как при продаже. Уверен, что счета владельцев при, привязаны к ПИД, персональный идентификационный номер, зашитый в РФИД. Поэтому при извлечении средств из кэшей речи не идет. Средства перебрасываются на новые кэши, выброшенные на свалку, ничего не содержат. Мы получили только некоторое количество нестандартных аккумуляторов для фонарей и радиоприемников. Ты не рассказывал об этом, БК? Нет, Серкент. Правильно. Что с телевизором? Занимаюсь перепайкой деталей. Не решен пока вопрос о питании схемы Аккумуляторов для работы точно не хватит, Серкент. Постарайся, Тех, подумай. — Да, сэр Кент, я стараюсь. — Что еще? — Сэр Кент, группа работников просит о разрешении на отделение своей части барака от основной массы стеной, по аналогии со Шнырёвской. — Ты имеешь в виду группу Кэпа? — Да, сэр Кент, в законе. Сборник правил, который я наконец-то получил у Кента и внимательно изучил. Такое отделение не запрещено. Они всегда выполняют норму, не требуют контроля законников, соблюдают порядок, опрятный. Предлагаешь их поощрить таким образом? Да, сэр Кент. Их отделение ведь уже произошло, фактически. Осталось его узаконить юридически. Тех. Иногда ты меня поражаешь. Ты совсем молодой человек, но рассуждаешь, как зрелый опытный мужчина. Причем я затрудняюсь определить источник твоего опыта. Про ремонт не хочу даже вспоминать. Невозможно в твоем возрасте все это уметь. Неужели тебе действительно записали сознание? Но кого? Инжа? Научника? — Как тебя вообще могли выбросить? — Я не могу ответить на вопросы, сэр Кент. Хм, иди. На просьбе Кэпа я подумаю. — Благодарю вас, сэр Кент. Кэп получил разрешение на отделение. Его парни с плотником молниеносно возвели стенку, обустроили нары, заселив их постелями по образцу наших солдатам. В шалаше поставили небольшой стол, пластиковые табуреты, закрепили рукомойник, натянули веревки для сушки. Выстиранная негласно помог с машиной. Надежда повисла на плечиках вдоль стены, пол застелили картоном. Кент пока не разрешил открывать второй выход, но дверь с засовом надежно делила команду от остальных обитателей ангара. Не знаю, как будет зимой, печь осталась за стеной, но сейчас Кэп с парнями был почти счастлив. Я продумывал интригу, чтобы разрешить им помывку на официальных основаниях и радиоприемник. Но жизнь внесла свои коррективы Шел третий день сортировки лома. Солдат трудился на кухне. Кэп с хотом и с на сортировке. Я в бараке законников обучал Борова игре в нарды. Как ни странно, но простая забава отсутствовала в этом мире. Смесь случайности падения костей, ну, кубиков по местному, и тактического мышления действовала на азартную натуру магически. С горящими глазами и Боров в металл-кости Я спокойно выигрывал, объясняя партнеру его основные ошибки. Исполнительный рыба стоял у входа в отсек, разрываясь между желанием посмотреть самому и выполнением приказа никого не пускать в натуре. Желающие сгрудились у входа, старательно вытягивая шеи, пытались понять принцип игры и активно сопереживали своему старшине. «Братва! Братва!» Это кисляй, без дубинки, с разбитой головой. кровь стекает надежду, пятнает пол. «Братва! Лом товалит Уже через секунду бегу в ангар сортировки. Сжимая в руке чью-то дубинку, рядом как раззеренный стекач несет соборов. Смутная фигура у входа только успела замахнуться. Дых! От двойного удара он улетает внутрь. Больше желающих не нашлось. Бандюки лома жмутся к стенам вместе с доходягами сортировки. В середине ангара, плечом к плечу, форс и пауэр отбиваются дубинками от наступающей четверки во главе с ломом. Кэп! В яростной схватке катается со своим противником по полу. Бледный, держащийся за плечо Кент, сидит, прислонившись спиной к стене ангара. Ход, как заправский ниндзя, мета от осколки стекол из ведра. С рычащим от ненависти воровом врубаемся в нападающих. Удар, удар, присесть, тычок снизу. Проворот, удар, сзади нарастает рёв добежавших Боровских. Очутившись один против всех, лом попытался прорваться. Уклоняясь от дубинки, прыгая щучкой ему в ноги, цепляясь, гад, наконец-то, валится, но упасть ему не даёт Боров. Упустив выбитую дубинку, он прорывально оказывается за спиной противника, Хватает его за голову и одним движением перерезает горло ножом. Кончено. Кэп. Подобранная дубинка заканчивает схватку, проламывая вялому череп. А где тень? Черт. На трупе с разбитой головой лежит верный охранник, сжимая полицейскую дубинку в мертвой руке. Мертвой потому что рукоять ножа Лома торчит у него под левой лопаткой. — Тень! Ну почему? — Кент. — Сэр Кент, как ты? Поддерживаемый Боровым и Ходтом Кент встает. На его синем комбинезоне остаются отпечатки окрывавленных ладоней. Боров в крови Лома. Ход порезался стеклом. Сую дубинку за пояс, ощупывая руку Кента. Перелома нет. Похоже, вывих. Боров, кто у нас может вправить вывих? Тень занимался. Теперь Боров увидел тело охранника. Увидел его и Кент. Лицо директора искажено болью и мукой. Кажется, что он сейчас заплачет. «Порешу тварей!» Боров, стой! Надав команду, Кент громадным напряжением воли пытается вернуть обычное хладнокровие. Боров, ломовских изолировать, дохляков в барак, тела. Тела сложить ухода тень отдельно. Да, сэр Кент. Кент пытается пошевелить рукой, морщится от боли Дайте я посмотрю. Кэп ощупал от директора, берется поудобнее. Потерпите. Короткий рывок. кент не издал ни звука. Но он смотрит Кэпу в глаза. Тот не отводит взгляд. Ответь, Кэп, почему ты встал на мою защиту? Я знаю, что ты меня ненавидишь. Так почему? Да, сэр кент ты для меня зло. Но вот эти... Кэп кивает на тело лома с растекающейся под ним лужей крови. Они хуже в миллион раз. Помолчав, Кент роняет. Благодарю тебя, Кэп. Стоит, думает. В ангаре нарастает шум. Боровский выталкивает обезоруженных бандюков лома. Гонят работяг. Группу Кэпа не трогают. тех Отведи Кэпа и его людей в Шнирёвскую. Пусть приведут тебя в порядок. Кэп, я жду тебя через полчаса в своём кабинете. боров тебя тоже. И тебя, Тех. Да, сэр Кент.